Козленок поклонился зайцу, ежику и бобренку. — Спасибо вам, звери добрые, за приют, за ласку. Но, как говорится, пора и честь знать. Еще раз поклонился и добавил. — Не поминайте, лихом. — Ты куда собрался? — с тревогой спросил заяц. — Раз Машенька меня не ищет, значит, я сам пойду ее искать. Заяц представил себе козленка, как он идет один по темному лесу среди волков и медведей, и вдруг почувствовал, как совесть его внутри резко перевернулась с одного бока на другой. — Что ты, что ты? — замахал он лапами. — Подожди, вырастет Машенька. — Ты сам говорил, времечко летит спора, а Машенька растет не скоро. — Не дойдешь ты. Ногу сначала вылечить надо. Никто из них не хотел сказать то, о чем даже не хотелось думать. Солнце опускалось все ниже и ниже, а чувство беды все ближе и ближе. Ночью каждый в свою нору прячется, а козленка куда девать? И тогда козленок сам сказал вслух то, что каждый пытался скрыть от самого себя. Я что с вами, что без вас, все равно пропаду, а вы без меня, может, еще и спасетесь. — От волков, может, и спасемся, — проворчал Бобренок, — но если ты вот так уйдешь, нас, раньше волков всяких, своя же совесть замучает. — Эх, лес не выдаст, волк не съест, — крикнул ежик, — никуда мы тебя не пустим, козленок, пропадать так вместе. — Иди вперед, бобренок, сейчас твоя очередь. — Ну, моя так моя. У бобренка словно камень с души свалился. — Везет бобренку. Всегда ему везет, — засмеялся заяц. — Почему это мне везет? — обиделся бобренок. — А потому что нет ничего приятнее, — весело ответил ему заяц, — чем идти впереди всех, когда уходишь подальше от опасного места. Бобренок поднял высоко над головой зеленую веточку, и они с песней снова зашагали по своему тревожному лесу. «Если жизнь меня забудет, в этой песенке лесной попрощается со мной все, что было, есть и будет, Вьется по лесу тропинка, как сплетенных два кольца. Эта песня, как картинка, без начала и конца, без начала, без начала, но зато и без конца».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 Все остановились, и Бобренок спросил, — что случилось? — Извините, можно я немножечко отдохну? Совсем немного, чуть-чуть. Бе -бе Без одной ноги очень трудно идти. — Да уж, — вздохнул Заяц, — на трех ногах не больно ты разбежишься. — Лечить ему надо ногу, — сказал Ёж. — А как лечить-то чем? — тревожился Бобренок. — Травку поесть волшебную. Травка тут не поможет, ему перевязку надо. — А ты умеешь? — спросил заяц-бобренка. — Нет. А ты? — И я нет. — Если я доживу до того дня, когда Машенька меня найдет... — Долго тебе, козленок, жить придется, — прикинул в уме бобренок. — Ох, как долго! — Ничего, он потерпит, — засмеялся заяц. И все засмеялись. — Бывает, что смех... Лечат волшебнее всех волшебных трав. Смех сделал их легче. С души свалилась самая тяжелая тяжесть — страх. Они еще долго смеялись, потому что им очень хотелось смеяться. А легкому зверьку, что снег, что трава, его никто не догонит. — Все, — приободрился козленок. — Отдохнул я. Пошли дальше. Но только они было двинулись в путь, как вдруг впереди взлетел вверх красный листочек, а бобренок внезапно исчез, как сквозь землю провалился. Все замерли. — Бобренок, ты где? — шепотом спросил заяц. Все прислушались, но никто не откликнулся. Только листья прошуршали где-то невнятно. — Бобренок, где ты? Откликнись! — Еще громче спросил ежик. И тут появился медведь, который тащил за собой на веревке упирающегося бобренка. Все бросились в рассыпную. — Здесь он, здесь ваш бобренок! — весело похвастался медведь и расхохотался. — Это у нас в цирке такой номер у клоуна был. Он на конце веревки... Петлю делал, вот такую, положит эту петлю на арену и ждет, когда второй клоун выйдет. Только тот выйдет, ножкой в петлю ступит, а первый-то клоун как раз веревочку-то и дернет. Ну, публика смеется, особливо дети хохочут, в ладошки хлопают. А я вам так скажу, в лесу, конечно, не в цирке, здесь простор. Когда деревья от ветра скрипят, да ветками шумят, ухо радуется, речка на перекатах звенит, через уши прям в сердце мед вливается. А все ж таки нет на свете слаще музыки, чем когда дети в ладошки хлопают. Привязал медведь к дереву бобренка и тихо так, лихо. Извиняюсь. После ладошек детишек. А, Юля, нет. Одна ошибочка там. Привязал медведь к дереву бобренка и лихо так, что было силы в бубен ударил. Вид у него был по лесным понятиям чучело гороховое, а по нашим артист. Ну, право дело, артист... Шляпка на нем была зеленая, с желтой лентой и синими цветами. Красные ленты при взмахе, как в переплясе. С белыми спорили, переплетались. Сапожище напялил на себя с разорванными голенищами, да зато с маленькими звенящими шпорами. А поясницу свою украсил — черным блестящим шелком. Один конец пояса перед выступлением он закреплял за два сучка на сосне или березе, а с другого конца начинал вертеться вокруг своей оси до тех пор, пока весь шелк на брюхо свое не намотает. — Больно мне, больно тебе, говорят. — Ничего, ради искусства потерпишь. — Какое ты имеешь право меня к дереву привязывать? — Не имеешь права! — издалека крикнул заяц. — Не имеешь! — высунулся ежик. — Раз привязываю, значит, имею. — Да кто ты такой, чтобы права себе присваивать? — возмутился бобренок. — Сначала я тебе скажу, кто ты! — расхохотался медведь. — Ты есть рыба лохматая, вот кто ты! — А сказать тебе, кто я такой? — Я есть цирковой артист Медведь Михаил Потапыч.